Глава 15. Притяжение Петербурга. Август 1885, январь 1886 года. Осенью Антона вновь закружила суматошная городская жизнь. Не заставили себя ждать и барышни. Среди машиных подруг выделялась вспыльчивая Дуня Эфрос, в Москве, где отношение властей к евреям было крайне враждебным, Она принципиально не желала русифицировать свое еврейское имя Реве Хаве. Впрочем, в то время у Антона амурных увлечений было предостаточно. И его бывшая домохозяйка госпожа Голуб, и домохозяйка его друзей баронесса Аглаида Шеппинг, и, как поговаривали, Бланш, барышня из сада Эрмитаж. Его более серьезная привязанность, 30-летняя Наталья Гольден, Еще весной переехала из Москвы в Петербург, откуда она прислала игривое прощальное послание. «Подлюга Антоше Ву, на силу-то я дождалась давно желанного письма. Чувствую, что живется вам весело, вольготно на Москве, и рада, и завидна. Слышала я, что вы имели намерение побывать в Питере, но, но, сознайся, вас удержала...» «Мадам Голубь, это лошадинообразная дама!» «Замуж я еще не вышла, но, вероятно, скоро выйду. И прошу вас к себе на свадьбу. Если желаете, то можете взять с собой свою графиню Шеппинг. Только вам придется захватить свой матрац на пружинах, ибо здесь нет таких ужасных размеров женщин, а потому вам с ней не на чем будет заниматься!» так как вы уже превратились совершенно в беспутного человека с моим отъездом, то едва ли вы обойдетесь без. Я же не могу больше принадлежать вам, так как нашла себе подходящего тигрика. Сегодня у вас бал. Воображаю, как вы отчаянно кокетничаете с Эфрос и юношевой. Я возьмет, это интересно». Правда ли, что у Айфрос нос увеличился на два дюйма? Это ужасно жаль. Она будет вас целовать? И какие у вас будут дети? Все это меня ужасно беспокоит. Слышала также, что юношева пополнела в грудях. Опять неприятность. Как она будет носиться в очаровательном вальсе, особенно с таким страстным южанином, как Дмитрий Михайлович Савельев? Я боюсь за него. Судя по его письму, с ним творится что-то недоброе. Антошеву, если сами вы окончательно погибли в нравственном отношении, то не губите ваших товарищей, да еще женатых. Негодяй! Не советую вам жениться. Вы еще очень молоды. Вы, так сказать, дитя. Да и невесты нет подходящей. Я рада, что вы иногда вспоминаете мою особу хотя и не думаю, чтобы это случалось с вами часто. Вы пишете мне ерунду. А главное, что меня интересует больше всего, ваше здоровье. Об этом ни слова. У вас две болезни. Влюбчивость и кровохарканье. Первое не опасно, А второй прошу сообщать самым подробным образом, иначе я не буду вести с вами переписку. Надеюсь, что это возможно. Итак, Антошеву, хотя вы не забыли скелетика, но я верю, если приедете в Питер, то не забыл, если нет, то забыл. Жду от вас письма, по возможности, скоро. Пишите по магазинному адресу и заказным. Я буду присылать марки, а то боюсь, что пропадать буду. Прощайте, Антошеву. Ваша Наташа. Рада то медицина улыбается, а с меньше будете писать и будете здоровее. Наталья была не единственной женщиной, кто посылал Антону марки для ответного письма, но ни одно из них не сохранилось. Между тем Дуня Эфрос могла занимать освободившееся место. Чехова с Петербургом связывали исключительно литературные дела, Антону пришлось просидеть в Бабкине все лето. Петербургская газета задерживала гонорары, а с Киселевыми жить было дешевле. Когда Чеховы вернулись в Москву, им пришлось съехать из просторной, удобной и недорогой квартиры. 11 октября, дождавшись, когда в новой квартире высохнут покрашенные полы, Чеховы перебрались на Большую Икиманку в дом госпожи Лебедевой. Прожив на одном месте пять лет, самый долгий срок в жизни Антона, Чеховы вновь превратились в кочевников. Новая квартира была небольшой и слишком тесной для званых вечеров, но гораздо более дешевой — 40 рублей в месяц. К тому же от нее было ближе к Гавриловскому амбару. На дверь прибили медную табличку «Доктор А.П. Чехов» и здесь Антона можно было застать в любой день недели, кроме вторника, четверга, во второй половине дня и субботы. Спустя месяц Антон жаловался Лейкину. Новая квартира оказалась дрянью. Сыро и холодно. Если не уйду из нее, то, наверное, в моей груди разыграется прошлогодний вопль, кашель и кровохарканье. Жить семейно ужасно скверно. Случалось, что Чеховы не могли найти денег на дрова. Петербургская газета месяцами не платила Антону. Он снова начал давать рассказы в будильник и за гонораром являлся в редакцию лично. По мере уменьшения чеховской семьи, ссоры в ней возникали реже. Миша, поступивший в университет на юридический факультет, получил от Павла Егоровича 15 августа в машины именины последнюю распеканцию в москве вместо образованного столько учившегося в гимназии ты вышел невежаю характер у тебя в москве вместо скромного вышел нетерпеливый и грубый для чего же вас образовывать несколькими строками ниже он сменил гнев на милость и, поздравляя Машу с Днем Ангела, приложил к письму пятирублевую бумажку. Павел Егорыч возобновил переписку и с Александром. Вернувшийся из Новороссийска Ваня, представил отцу полный доклад о поездке. Александр, тронутый тем, что получил отцовское прощение, прислал приветливое письмо, подробно изложив столь дорогие для сердца родителя сведения о ценах на продукты, о церковных службах в Новороссийске. Приписку к письму отважилась сделать и Анна. — Спешу воспользоваться данным мне вами позволением, написать вам несколько строк о нашем житье. Саша водки не пьет, и по вашему совету пьет вино, но немного. Приезжайте к нам на будущее лето, непременно приезжайте. К тому времени, Бог даст, мы совершенно устроимся — и примем вас как следует принять дорогого гостя. Однако письма Александра братьям были не столь умильны. Зазывая Ваню в Новороссийск поискать там учительское место или же самому открыть училище, он самыми черными красками рисует картину своего житья-батья. Не вылезая из долгов, в Новороссийске он жил более скверно, чем в Таганроге, где на худой конец можно было рассчитывать на помощь родственников. Здесь же у него не было ни стола, ни стула. Одни голые стены, да колькины засранные пеленки, они же и полотенца. Из досок Александр соорудил кровать и стул, который, однако, сломался. Лишь работа не требовала от него больших усилий. Восемь часов вечером я уже пьяный сплю. Пью здорово, даже самому совестно. Нанял себе прислугу но через три дня прогнал ее. Я распорядился, чтобы в сортире только срали, а мочиться рекомендую на свежем воздухе. Вместо двух девчонок я нанял прислугу, но такую, что ей-ей же ей. Я когда-нибудь ночью ошибусь и вместо Анны залезу на нее. Этим я не хочу сказать пошлости, но выражаю удивление ее формами. Положительно, Тицановская баба из картины «Бабы, вино и песни». Александр писал Антону, что в Новороссийске не хватает докторов, что земля дешева, и называл расценки за визит и за квартиру. Однако расписанное им же самим убожество новороссийской жизни едва ли могло прельстить Антона или Ваню, и они отказались от братового приглашения. Не пощадил Александр и машиных нежных ушей, доложив ей 18 декабря что хочет зажить другою жизнью, где бы тебя не пилили день и ночь, где бы не досаждали старческим кашлем и рваными чулками со сквозящими грязными пальцами. Коля по-прежнему где-то скрывался, перебиваясь карикатурами в будильнике и авансами от Лейкина. Куда-то пропал и Пальмин. Ни Антон, ни Лейкин ничего не слышали о нем с марта. 14 сентября Антон оправдывался перед редактором осколков за корины пригрешения. Все дело не в выпивательстве. А в женщине половой инстинкт мешает работать больше, чем водка. Пойдет слабый человек бабе, завалится в ее перину и лежит с ней, пока рези в пахах не начнутся. Николаева баба? Это жирный кусок мяса, любящий выпить и закусить. Перед коитус всегда пьет и ест. И любовнику трудно удержаться, чтобы самому не выпить и не закусить пикулей. У них всегда пикули. А пода тоже крутит баба. Когда эти две бабы отстанут, черт их знает. Семейство Чеховых жило теперь таким составом. Антон. Евгения Яковлевна, Маша, Миша, тетя Фенечка и, когда не ночевал у Гаврилова в амбаре, Павел Егорыч. Коля перебрался от Анны Гольден в какие-то скверные меблирашки. Ваня же, напротив, получив место смотрителя в казенной начальной школе, имел теперь пятикомнатную квартиру на Арбате с бесплатными дровами и освещением, прислугу и, к великой радости Павла Егорыча, фуражку с кокардой и учительский фраг. Александр был за три девять земель Новороссийске. В конце ноября Чеховы перебрались в более просторную квартиру на той же Якиманке в дом Клеменкова, напротив церкви святого Иоанна Воина. Впервые у каждого члена семьи была своя комната. Возобновились и званые вечера по вторникам. Чеховские друзья будь то чудаковатый Пальмин или кокетливые сестры Марковы, полюбили этот гостеприимный дом. Единственной помехой был живущий этажом выше кухмистер Петр Подпорин, который сдавал свое помещение в аренду под свадьбы, балы и обеды, и над головами Чеховых то и дело слышалась музыка с пением и плясками или поминальное причитание. К концу 1885 года С Антоном еще теснее сошелся Лейкин. Он даже стал доверять ему сокровенные тайны. И ему не терпелось похвастаться недавно купленным имением, расположенным на месте впадения в него реки Тосны и окруженным сосновым бором, откуда в Лейкинскую усадьбу забегали волки. Лейкин навязывал Антону всевозможные советы. Например, как лечить Колю от алкоголизма молоком, В декабре же, будучи в Москве, он наконец решил, что Антону пора в Петербург. Лейкин познакомил Чехова с незаурядными персонами, сыгравшими знаменательную роль в его последующей жизни. Маститым романистом Григоровичем, газетным магнатом и издателем Сувориным и его ведущим журналистом острым на язык Виктором Бурениным. Поскольку Лейкин ни на шаг не отпускал своего протеже, А в литературных кругах над редактором «Осколков» посмеивались, репутация Антона несколько пострадала. В этот приезд Суворин с Григоровичем приняли его прохладно, а Худеков и вовсе не явился на условленную встречу. Единственная польза его визита в Петербург была в том, что Лейкин согласился опубликовать том его избранных сочинений под названием «Пестрые рассказы». Две проведенные в Петербурге недели – Положили начало новой дружбе. Чехов сблизился с Виктором Белибиным, Недавно окончив университетский курс по юридическому факультету, он служил в департаменте почт и телеграфов и одновременно секретарствовал в редакции «Осколков», поставляя туда же передовицы под псевдонимом «Игрок». Белибин был старше Чехова на год, наивен, любознателен и добродушен. Между ними сразу установилось доверие, хотя Белибину претила чеховская богемность. Антон же считал, что Билибин излишне мягок и критиковал его за ватность. Если вы не пугаетесь сравнений, то вы, как филитонист, подобный любовнику, которому женщина говорит «ты нежно берешь, грубее нужно». А женщина та же курица, она любит, чтобы вонный момент ее били. Вы именно нежно берете. Однако при всей своей мягкости Билибин, как Вергилий, уверенно провел Антона по всем кругам столичного литературного мира. И лишь с ним Антон поделился сомнениями в Дуне Эфрос, как возможной своей избраннице. Билибин, не питал иллюзий насчет своего работодателя и предупредил Антона о том, что Лейкин двоедушен. Возможно, он и рад был познакомить Антона с петербургскими издателями, однако не имеет ни малейшего намерения выпускать его из рук. Это предупреждение Антон передал Александру. «Был я в Питере и, живя у Лейкина, пережил все те муки, про которые в Писании сказано, до конца претерпех на лейкина не надейся он всячески подставляет мне ножку в петербургской газете подставит и тебе вернувшись в москву антон решил как следует встряхнуться после лейкинского приема и провел рождество новый год татьянин день и собственные именины в буйном разгуле провожая уходящий год в свои двадцать шесть лет он прощался И с уходящей молодостью. Были и другие причины для гуляний. Один за другим играли свадьбы его друзья. Уже обвенчался Дмитрий Савельев, и черед был за Николаем Коробовым. О своей женитьбе в наступившем 1886 году объявили московский приятель-художник Александр Янов, доктор Розанов из Воскресенска и Виктор Белибин. Розанов попросил Антона быть шафером, а Машу — подружкой невесты. Антон одолжил 25 рублей и взял на прокат визитку. В день свадьбы Розанова он писал в Петербург Лейкину. «Сегодня у нас Татьяна. К вечеру буду без задних ног. Сейчас облачаюсь во все фрачное и еду шаферствовать. Доктор женится на поповне. Соединение начал умерщвляющих отпивающими. Татьянин день он получил письмо от Киселева, который предложил рецепт от похмелья. Одна вторая унции и дристунция, две драхмы за сирахмы, вместе все сложить и говнофлеру подложить. Впрочем, Киселев был недалек от истины. Через два дня после свадьбы Антон писал молодожену Розанову. До сих пор еще не пришел в чувство после Татьяны. «У вас на свадьбе я налиссабонился важно, не щадя живота. От вас поехали с Сергеем Павловичем Успенским в Эрмитаж. Оттуда к Вельде. От Вельде в Салон. В результате пустое портмене, перемененные калоши, тяжелая голова, мальчики в глазах и отчаянный пессимизм. Нет, нужно жениться». Киселев сделал вид, что поведение Антона его скорее шокировало, чем вызвало зависть. «В вашей развращенности нет пределов. После великого таинства венчания вы попадаете в непотребные номера и занимаетесь прелюбодеянием». Проснувшись на рассвете 18 января 1886 года, после шумного празднования собственных именин, Антон, с раскалывающейся от похмелья головой, решил серьезно взяться за ум. Глава 16. Помолвка. Январь 1886 года. Мысли о женитьбе посещали Чехова довольно часто. Однако прежде чем он решится на этот шаг, пройдут долгие 15 лет. Своим поведением он напоминает Гоголевского подколесина, который, увидев, наконец, долгожданную невесту, сбегает от нее, выпрыгнув в окно. При этом Антон всегда имел возможность с близкого расстояния наблюдать чужую семейную жизнь, и сорокалетний брачный союз родителей, и греховные связи Александра и Николая. На свадьбах ему то и дело приходилось выступать в роли шафера вслед за чем возникало желание последовать примеру жениха. Вот что писал он 14 января доктору Розанову на третий день после его венчания. «Если Варвара Ивановна не найдет мне невесты, то я обязательно застрелюсь. Пора уж и меня забрать в ежовые, как вас забрали. Помните, чижик, новая самоварная труба и пахучее глицериновое мыло Симптомы покоем узнается квартира женатого. У меня женится трое приятелей. Придя в себя после продолжительных празднеств, Антон сочинил полный драматизма монолог о вреде табака, а потом написал Билибину. На днях я познакомился с очень эффектной француженкой, дочерью бедных, но благородных буржуа. Зовут ее не совсем прилично, мадемуазель Сиру. Четыре дня спустя Белибин получил еще одно письмо. Вчера, провожая домой одну барышню, сделал ей предложение. «Хочу из огня до полымя. Благословите жениться». О своей помолвке Антон сообщил одному Билибину. Маша, близкая подруга Дуни Эфрос, могла лишь догадываться о происходящем. В письмах же Лейкину Антон вообще отвергал мысли о женитьбе, и мрачно описывал 19 января шумную свадьбу этажом выше у кухмистера Подпорина. «Над моей головой идет пляс. Играет оркестр. Свадьба. Кто-то, стуча ногами, как лошадь, пробежал сейчас как раз над моей головой. Должно быть шафер. Оркестр гремит. Жениху, который собирается тараканить свою невесту, такая музыка должна быть приятна». «Мне же немощному, она мешает спать!» Решив взять за себя Дуню Эфрос, Антон не мог рассчитывать на преданное, так как родители ее были небогаты. Не возникало у него пока и мысли о потомстве, разве что о щенке от апеля и рогульки, обещанном Лейкиным. Александр с гордостью поведал брату, что наблюдал появление на свет своего второго сына. Его назвали Антоном, А затем прибавил, что это зрелище отбило у него всякую охоту ложиться с Анной в постель. Картины чадолюбия и домовитости, разрисованные в таганрогских письмах старшего брата, отнюдь не вдохновляли Антона на женитьбу. К тому же Александр в следующем письме заметил. «Ты еще не женился?» «И не женись. Я уже забыл, когда спал по-человечески». Помовка Чехова и Дуни Эфрос была тайной и краткой, и резкие перепады его настроения можно проследить по письмам к Белибину. 1 февраля Антон с Колей и Францем Шехтелем плясали на балу в казармах, где был расквартирован полк поруччика Тышко, и, вернувшись домой, Антон писал Белибину о своем охлаждении к Дуне Эфрос. «Невесту вашу, поблагодарите за память и внимание».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 Это характерно. Злючка страшная. Что я с ней разведусь через один-два года после свадьбы, это несомненно. Неистовый Дунин темперамент одновременно привлекал и отталкивал Чехова. И героини его рассказов, написанных в том году, именно ей обязаны своей чувственностью и напористостью. 14 февраля Антон писал Билибину. «О моей женитьбе пока еще ничего не известно». А одиннадцатого марта все уже закончилось. С невестой разошелся до... дальше некуда. Вчера виделся с ней, пожаловался ей на безденежье, а она рассказала, что ее брат жидок нарисовал трехрублевку так идеально, что иллюзия получилась полная, горничная подняла и положила в карман. Вот и все. Больше я вам не буду о ней писать. Больше о невесте Билибин Чехова и не спрашивал. Однако, растревоженный его амурными приключениями, Белибин, засыпал его вопросами о любви и сексе, как в литературе, так и в жизни. Тот ответил, таял, как жид перед червонцем в компании Машиных хорошеньких подруг. Дуня Эфрос продолжала оставаться другом семьи, хотя спустя два года посторилась и с Машей. Примирительный тон ее письма, присланного летом с кавказского курорта, послужит примером и другим отвергнутым чеховским невестам. «А богатая невесте для вас, Антон Павлович, я думала еще до получения вашего письма. Есть здесь одна ласковая купеческая дочка, недурненькая, довольно полненькая, ваш вкус, и довольно глупенькая, тоже достоинство» жаждет вырваться из-под опеки маменьки, которая ее страшно стесняет, она даже одно время выпила полтора ведра уксусу, чтобы быть бледной и испугать свою маменьку. Это она нам сама рассказала. Мне кажется, что она понравится вам. Денег очень много. Национальность Дуни, несомненно, сыграла свою роль в сближении с ней Чехова, а потом и в разрыве. Как и многие уроженцы Юга России, Антон восхищался евреями и испытывал к ним симпатию. Всегда принимая их сторону, он даже Белибина упрекал, что тот трижды употребил в письме слово «жит», хотя сам нередко использовал это слово не только в нейтральном, но и в уничижительном смысле, и считал евреев какой-то другой расой совершенно неприемлемыми обычаями своих новых знакомых, Он делил на евреев и неевреев. Однако, судя по высказываниям и поведению, он скорее принадлежал к юдофилам. Циничный взгляд Антона на любовь и семейную жизнь проявляется в двух вещах, написанных им для «Осколков» в январе 1886 года. Одна из них — это условия читательского конкурса Кто напишет лучшее любовное письмо, тот награду получит фотографию хорошенькой женщины, свидетельство за подписью редактора и судей конкурса в том, что такой-то тогда-то вышел победителем на конкурсе и право быть записанным в число даровых подписчиков. Условия конкурса первое. Участниками конкурса могут быть только лица мужского пола, Второе. Письмо должно быть прислано в редакцию осколков не позже 1 марта сего года и снабжено адресом и фамилией автора. Третье. В письме автор объясняется в любви. Доказывает, что он действительно влюблен и страдает. Проводит тут же, кстати, параллель между простым увлечением и настоящей любовью. Четвертое. Обязательное условие. Автор должен быть литературен, приличен, нежен и гриф и поэтичен. Судьями будут назначены дамы. В другом сочинении, к сведению мужей, предлагаются шесть способов обольщения чужих жен. Цензура его не пропустила. Несмотря, однако, на шутливый тон ее, по безнравственности самого предмета, неприличию сладостных сцен и цинических намеков, цензор полагал бы к печати не дозволять. Билибин, готовящий себя в мужья, сказал Чехову, что его юмореска оскорбительно. А так утожен, цензор не пропустил, а? Так вам и надо. А еще жениться собирается. Так или иначе, но литературный успех привлекал Антона больше, чем Дуня Эфрос. В 1885 году он написал около сотни произведений, примерно столько же печатных листов, сколько создал за свое последнее и лучшее десятилетие. В 1886 году, Уже регулярно сотрудничая с Петербургской газетой, он стал объектом внимания серьезных читателей и писателей. Лейкин с его осколками уже перестал быть ему полезен, поскольку не придавал значения отделке произведений. Сам он сразу писал свои рассказы набело и призывал к этому других авторов. К тому же в 1885 году осколки подверглись столь жесткой цензуре, что их существование, а заодно и доходы Антона, оказались под угрозой. Так что в пользу перехода к Худекову говорили не только творческие, но и практические соображения. Хотя Чехов признавал за Лейкиным некоторые достоинства, о которых писал Билибину, уверенному как раз в обратном. «Где вы найдете другого такого педанта, ярого письмописца, «бегуна в цензурный комитет» и прочее?» Более не нуждаясь в наставничестве Лейкина, Антон продолжал вести с ним активную переписку, иногда с улыбкой, а иногда с раздражением, читая его самовлюбленный вздор. «Все, вожусь с желудком. Должно быть здоровый катарище!» И смут не помог. Прибавил гран-кодеину на десять порошков. Вчера купил корову за сто двадцать пять рублей. Корова очень хорошая. Хотел ее отправить к себе в усадьбу, но пожалел. Оставил до Пасхи в городском помещении, тем более, что лишнее стоило у меня есть. Теперь пьем молоко неподдельное. Для желудка Чехов порекомендовал Лейкину мышьяк. Мышьяк он также прописал и билибину. И вместе с Лейкиным посмеивался над тем, то он опасается принимать его. Гимназическое прошлое неожиданно послеснуло творческие амбиции Антона Чехова. Виктор Белибин обратил его внимание на талантливую повесть «Моя женитьба», напечатанную в октябрьском и ноябрьском номерах русского вестника за 1885 год. Речь в ней шла о преподавателе Таганрогской гимназии, которого ради либеральничающего актера покинула сначала нелюбимая жена а вслед за ней любимая невестка. Автором оказался Федор Стулли, преподававший Антону географию. Рассказ так сильно подействовал на Чехова, что через несколько лет он воспользуется его названием и некоторыми мотивами в собственной прозе. Ученику захотелось превзойти своего школьного учителя. В «Петербургской газете» Антон выгодно отличался умением тонко описывать природу, а также богатым опытом московской жизни и дачного времяпрепровождения, начиная с рыбной ловли и кончая вскрытием трупов. В таких рассказах, как «Мертвое тело» и «Унтер Пришибеев», либерализм взглядов нашел тонкое стилистическое выражение, столь нехарактерное для прежнего Антоши Чехонте. Иногда Чехов позволял себе брать патетические ноты. Рассказ «Горе», повествующий о старом токаре, который обморозился, отвозя в больницу умирающую жену, привел восхищение Пальмина. Прочитав историю извозчика, который, потеряв сына, обращается за сочувствием к своей лошади, рассказ «Тоска», в гениальность Антона поверил и брат Александр. Чехов научился быть серьезным, пока не в письмах, но в рассказах, где он мог скрыться за нейтральной и ироничной фигурой автора. Качественный скачок чеховской прозы наметился еще в рассказе художества, в котором пьяный крестьянин воздвигает крест на покрытой льдом реке. Достаточно типичный для творчества Чехова рассказ был написан специально под праздник водосвятия и стоит первым в ряду ему подобных развивающих тему создания грешным существом произведения искусства, исполненного религиозной тайны, глубиной и разнообразием этих историй, Чехов обязан в частности и Мапасану, пользовавшемуся в России широкой популярностью. Его милого друга и жизнь Антон с Белибиным обсуждали в письмах. Познакомившись с десятком чеховских рассказов, которые печатались в петербургской газете по понедельникам, столичные критики сменили неприязнь к провинциальному автору, за спиной которого не было никакого влиятельного покровителя, на более терпимое отношение.